Глава 4. Культурные слои и бескультурные помощники. Для послеобеденной работёнки я выбрал небольшую низинку, напоминающую очень большую поляну, раскинувшуюся перед невысоким холмом и зажатую с другой стороны двумя широкими оврагами. Это место сразу бросилось мне в глаза, едва я поднялся на торчащий неподалёку кусок камня, размером с поставленный торчком пассажирский самолёт. Место просто идеальное. Местность в 5 км от поселения. Повсюду холмы и овраги. Идёт почти незаметное понижение в сторону океана, и низинка находится аккурат между оврагами и океаном. Подпирает её широкий холм. Вот и прекрасно. Если полагаться на здравое рассуждение, то можно предположить, что порой по врагам бурлят обильные воды, приходящие из далёкого горного хребта во время таяния снегов, а также во время сильных ливней. Вода несётся по руслу, мы выплёскивается в низину, пересекает её и резко натыкается на холм. Есть большая вероятность того, что сезонные ручьи и речки могли принести с собой немало обычных или удивительных предметов. Сейчас вокруг относительно сухо. Где-то неподалёку булькает ручей, но здесь не хлюпает. Когда деловито осмотревшийся по сторонам туфьс плюнул под ноги и спросил, где копать, он тут же получил ответ: везде. И узрел мой широкий жест, опоясывший всю низину. Посмотрим, чего там нам пошлют деформированные законы местной физики. Масштаб предстоящей работы моих помощников ничуть не обескуражил. Скорее зажёг азартом. И Артём и Туф вооружились инструментам и принялись срезать дёрн. Мила заняла позицию рядом с вершиной холма, буквально в паре шагов от верхушки, избегая, впрочем, подниматься выше. Она залегла в высоких стеблях травы и тотчас исчезла из виду. Надёжный природный камуфляж и его умелое использование. До самого вечера моя команда пахала практически без остановки. Большую часть времени я им помогал, лишь изредка отлучаясь по праву лидера группы. Прибывшие с нами охотники также без дела не сидели, занимались своими прямыми обязанностями, добывали провиант. И надо заметить, у них получалось всё лучше и лучше. Опыт. Они повышали мастерство с каждым часом и с каждым новым убийством, причём имелось в виду не игровое мастерство, и давая мы свихнувшейся системы умения, нет. Охотники обучались сами, изучая повадки местных птиц и особенности их гнездования. Они пристально наблюдали за тем, как именно ходят те или иные монстры, пораженные радиацией, запоминали их слабости и их слепые зоны. Вот в чем заключался секрет их успеха — они непрестанно обучались. Поступая точно так же, как в свое время делали охотники реального мира — Ту эпоху, когда не имелось автоматических винтовок со снайперскими прицелами, лазерными целеуказателями и прочими новшествами прогресса. Я старался поступать точно так же. И по сему первым делом принялся не копать, а составлять карту окрестностей, орудуя зелёным карандашом, синим фломастером и огрызком линейки, вводя этими приспособлениями по большому куску фанеры. Я изучал холмистую местность так же тщательно, как скульптор осматривает вырезанную из камня статую. Он искал изъяны, и я тоже. Выбранная мною низина первый такой изъян природного водостока. И выбрал я правильно. Радостные крики Арта и Туффе звучали всё чаще и чаще, а порой крики переходили в восторженные вопли. Рядом с стоящую у холма машину поднималась всё выше куча перепачканных в грязи трофеев. Чего там только не было. Одних автомобильных шин я насчитал больше десятка. Металлолома, большей части бесполезного и проржавелого ещё больше. За час ребята вытащили из земли больше 5 центнеров. Лишь пятая часть всего этого улова была загружена мною в прицеп. Автомобильные покрышки я собрал все в единый. Это ценный ресурс. Сегодня утром мы привезли домой несколько даниль до за рваных покрышек. и не успели глазом моргнуть, как их моментально забрали, отдав взамен неплохие вещи. Когда был пройден слой земли в полметра, нам все чаще стали попадаться чемоданы и сумки. Самый обычный багаж. Десятки единиц. Чемоданы современные, большей частью закрытые и полные. Гнилья больше, конечно. Однако целых предметов в различной одежде набралось столько, то уже прямо сейчас я могу открыть небольшой магазин готового платья и нижнего белья, а при нём расположить отдел обуви. Я забил тряпками се чемоданы, что были самыми крепкими, и всё это дело плотными стопками разместил в прицепе. Всё, рентабельность вылоски достигнута. Благодаря найденной одежде и обуви мы сумеем очень неплохо заработать. Можно собираться и ехать домой. Но я так не думал и велел продолжать раскопки. Там же ненадолго взял паузу, сменив на посту Милу. Девушка тут же с головой зарылась в трепичную добычу, решила подыскать себе обновки. Мешать я ей не думал, пусть хоть половину заберёт ради снайпера, не жалко. Пока Мила выбирала одежду, я вновь поработал над картой окрестностей, убедился, что больше всего чемоданов мы нашли с западной стороны низинки. Поэтому стоило обратить внимание на широкий западный овраг. И едва Мила вернулась на обзорную точку, как я скатился вниз и рванул к оврагу, по пути разменувшись со спешащими к машине тяжело нагруженными охотниками. «Еще час!» — громко оповестил я всех. И копателей и добытчиков продовольствия. Затем возвращаемся. Жердей, а ты куда? Чутьё пищит, ответил я Миле. Прямо пищит и повизгивает. Я тут, неподалёку. С собой у меня из инструментов была лишь лопата. Вздумай я окапывать абсолютно всю площадь, всё и как ни маленького оврага, рен был у меня, что получилось за один короткий час. Но мой пытливый взор прикипел к продолживатому И через всю ж длинному и ровному вздутию, расположенному по центру русла. Почему вода не размыла этот бугор и не сплавила песок ниже по течению? Что это за остров такой? Лезвие шанцового инструмента с хрустом вонзилось в землю, вывернуло немалый шмат чёрной почвы. Богатая тут земля, многое вырастить можно. Чуть расширив яму, я принялся её углублять, стремясь пробиться сквозь переплетение мелких корней и камни. Копал я на обращённом к низинке склоне сего странного вздутия, и долго рыть не пришлось. Раздался отчётливый металлический звон, давно ожидаемый мною звук. Стоило мне увидеть множество чемоданов, как я уже задумался о том, какое средство передвижения могло за один раз перевозить столько багажа. Самолет, вырвав несколько корней и вытащив пару камней, я прильнул щекой к земле и заглянул в яму. Нет, не самолёт. Так, ребят, все сюда. Сначала загрузите уже найденное добро в машину, а затем сюда идите. Арт, ты сразу на машине подъезжай. Начальник, а чего там такое? крикнул в ответ Туфи, пытающийся загрузить в прицеп небольшой холодильник. Вагон, ответил я, орудуя лопатой и расширяя яму. И скорее всего, не один. Погоди-ка, вагон, который по рельсам ходит? Такой вагон? Такой вагон. Тут часть железнодорожного состава, поезд под землёй. Поезд под землёй это метро, начальник, а здесь могила безымянного поезда. И не только его, ответил я, неотрывно глядя внутрь пробитого отверстия. Постажерский вагон. И когда тут случилось что-то нехорошее, вагон пустым не был. И много там несчастных, верно понял меня помощник. Много, поморщился я, в такая лопата в кучу земли. Я залезу внутрь, буду подавать вещи, а вы грузите. Господи. Оказавшись внутри, что было делом тяжёлым, учитывая объём моей туши, Я попал прямо в общую могилу. Десятки черепов и сотни костей хрустят под ногами. Как ни пытайся ступать осторожно, всё равно под подошву угодят чьи-нибудь останки. Стены вагона и крыша уцелели, они лишь слегка деформированы, вмяты внутрь. Целые и многие с тёклом, поблёскивающие в свете проникшего сквозь прорытую мной дору солнца. Повсюду ровными рядами тянутся кресла. Это не купейный вагон. Скорее что-то вроде плацкарта или же обычного пригородного электропоезда. И снова человеческие скелеты. Для одного вагона тут как-то слишком уж много костей. Черепов куда больше, чем кресел. Стало быть, многие путешествовали стоя, ехали прямо в проходе. Ну, от честная, прогудел сзади туффи. Куда же они такой толпой ехали? Они убегали, ответил я, глядя на висящую на стене афишу, закрытую пластиком. От ядерной войны, скорее всего. На афише был изображён военный офицер, держащий на сгибе руки улыбающуюся девочку с пышными бантами в волосах. Другой рукой он указывал прямо на зрителя. Внизу тянулась многообещающая надпись: Убежище защитит вас от боевого атома. Ещё ниже Родина думает о вас. Хмм, занятная картина. Задумчиво покрутил носом Вислоу Хельф и тронул меня за плечо. Босс, ты осмотрись. А я пока начну выгребать подарки. Фортовый ты мужик, целый вагон нашёл. И ни один без малейшей попытки похвастаться, ответил я. Тут три или даже четыре вагона, если судить по длине земляного бугра во враге. Но это не фарт. Всё было на виду. Передай Арту всю электронику складывать отдельно, любые диски туда же. И сам не забывай этого. Книги, журналы, личные дневники, газеты, рваные записки туда же. Нам нужна информация. — Приказ услышан, начальник, тебе виднее. — Ты мужик опытный, приглядывайся к вагонам. Тут могут быть тайники или технические ниши. И еще, вагоны не курочить, ни одну заклепку не трогайте. — А чего его беречь? — Он не ржавый, — ответил я, указывая подбородком на стену вагона. — Что это за металл? — А шут его знает. — Ну, крепкий, и что? — Мне нужен этот поезд. Улыбнулся я, стараясь добавить в улыбку и голос побольше уверенности и загадочности. Загружайте машину и отправляйтесь к поселению. Сегодня много дел предстоит. Всю электронику и книги оставишь на моём участке, отдашь Лese. Ей же передашь, что сегодня я задержусь, но волноваться не о чем. Потом вместе с Артом сразу отправьтесь на площадь и начнёте бартер. Когда всё закончите, вернётесь сюда и сделаем ещё одну хотку. Надо успеть до заката солнца. Погоди, ты здесь один останешься, что ли, опешил мужичок? Или ей мило с тобой будет? Нет, её заберёте в поселение. А за меня не переживай. Я здесь как у бога запахухаю в этом вагоне. Со всех сторон стали земля. Кто сюда заберётся? Ну, запрещено же такое, чтобы в одиночку Запрещено, согласился я. Но вы же никому не расскажете, верно? Особенно моей Лесе и деду Фёдору. Ну, это само собой, начальник. И славно. Давайте быстрее. Машину мы загрузили за полчаса. Забили до отказа и расщёченный салон и прицеп. Еле-еле охотники вместились, им пришлось расположиться поверх товара. На цадно, зарычав двигателями, наш странный треугольный стальной конь потащился прочь у вязь моих соратников. Я наблюдал за ними из глубины дыры, стоя среди костей внутри вагона. Отлично. До поселения всего 5 км. Туда и обратно обернуться достаточно быстро. Я же не хотел терять время на покатушки. Прогресс и размах. Семимильные шаги. Продуманность, логистика, оптимизация, наращивание оборотов. Все эти слова и понятия кружились у меня в голове быстрым хороводом. Все прошедшие с момента появления здесь дней я занимался лишь поисками нужных штук и странных штук. И я не был против. Отнюдь. Занятие пришлось мне по душе. Но вот объёмы подкачали. Пару рюкзаков там, один небольшой прицеп здесь. Этого мало. Никак не хватает на нужды, приходится честить, мотаться туда-сюда как челнокам. Меня это не устраивало. С сегодняшнего дня, особенно после встречи с рейдерами Люта и бешеной сколопендрой и разговором с дедом Фёдором, я решил: пора заняться стремительным ростом и накачкой мускулов. Я оперировать я собирался масштабами не килограммов и центнеров, а тонн. Не из гордости, а из необходимости. Парадоксально, но сейчас лишь ещё несколько поселенцев предпочли заняться делом искателей. Наша работа почти всегда приносила пользу и выгоду. Вот, к примеру, сегодня разве мало нужных вещей мы нашли? Разве это не для всеобщего блага? Именно так. Это выгодно всем. Мы доставили товар, крутанули колесо бартера. Ремесленники получили немного сырья и занялись созданием собственного продукта, что опять же большей частью пойдёт на бартер. Поселение резко ожило. У всех появилось занятие, и это благодаря нашей старательской работе. Только мы намывали не самородковое золото, а гниющие в земле вещи. Искатели делают очень важную работу, играют большую роль в жизни поселения. Но никто искателем быть не хочет. Вот ведь. Всем хочется быть воинами и охотниками, убивать монстров, использовать боевую магию, стрелять из винтовок, причём желательно стрелять даже не из винтовки, а из многоствольного пулемёта. Остальные вовсе бегут от активного и опасного дела, как от чумы. 80% попавших к нам людей вообще не хотят покидать пределы строящегося поселения. Ремесленники, строители, счетоводы, логистики, архитекторы, менеджеры высшего и среднего звена, электрики и механики. Господи, да их не перечесть, всех профессий не озвучить. И все они желают жить и работать в пределах защищённой территории. Само собой, большая часть этих поселенцев ранее собиралась жить в мире мирного симулятора, где бы они наслаждались цифровой рыбалкой и охотой, ездили бы в путешествия по прекраснейшим и безопасным землям, взбирались бы на высочайшие горные вершины и съезжали бы с них на лыжах, не боясь смерти. И стоило им оказаться здесь, в брутальном и страшном мире Ковчега 5.0, Как они тут же забились в безопасные убежища и не собираются покидать свои уютные норки. Они готовы работать для всеобщего блага, готовы платить налоги, но они не готовы рисковать собственной жизнью, то есть нас этими здесь воспоминаниями. И с каждым новым днём таких людей всё больше. Примерно 8 человек из 10 хотят мирной и спокойной жизни. Остальные двое готовы охотиться и сражаться. Копать землю с утра до вечера не желает никто, равно как и совершать вылазки, ведь там можно наткнуться на неизведанную тварь, что мгновенно порвёт всех на лоскутки. С самого первого моего дня в Ковчеге я безумно горжусь собой. Здесь, в этом мире, я добился куда большего, чем в мире реальном. Я проявил не шуточную стойкость и характер, и я продолжаю проявлять их каждый божий день в этом мире, являющемся помесью цифровых ада и рая одновременно. На меня надеются и полагаются очень многие, и подводить их я не собираюсь. Снова взявшись за лопату, я немного расширил дыру в склоне, а затем плотно заткнул отверстие оторванным куском стеновой пластиковой обшивки. И принялся подтаскивать к торцу вагона всё то, что может оказаться полезным. В основном это были личные вещи умерших тут пассажиров, а также их ручная кладь: рюкзаки и дамские сумочки, кейсы с акваряжи и деловые портфели. Найдя крепкий и вместительный рюкзак, принялся забивать его исключительно сотовыми телефонами. Стопкой складывал ноутбуки. В огромную банку из-под конфет, найденную на товарной тележке вагонной продавщицы, забрасывал пищи и принадлежности. В другой рюкзак улетали валяющиеся под ногами ежедневники, блокноты и отдельные листы бумаги. Наручные часы лежали на полу разноцветной горкой из пластика и металла. По соседству медленно рос холмик из ювелирных украшений и аксессуаров. За следующие 2 часа я тщательно проработал треть погребённого вагона. Весь покрылся грязью, но продолжал упорно ползать на брюхе и заглядывать под кресла. Это и позволило мне не пропустить удивительную находку. Сначала я решил, что это тусклый красный огонёк, исходящий от запылённого плафона аварийного светильника. Ну, затем засомневался. Откуда в этой могиле с креслами может оказаться действующий источник электропитания? И для чего располагать красный аварийный светильник под креслом, где его свет никто не увидит? Тут что-то другое. Вытащив из-под ряда кресел кучу одежды и костей вперемешку с разной мелочёвкой, я смог подобраться к красному огоньку ближе и рассмотреть его вблизи. И понял, что к лампочке или светодиоду он отношения не имеет. Трепещущая красная искорка мерцала на поверхности стены, и что удивительно, выглядела геометрически правильным квадратом. Будто через трафарет на стену нанесли фосфоресцирующую краску, а затем более тёмными чернилами оставили странный знак. Довольно сильно он напоминал согнутую ногу показанную от середины бедра и ниже. Судя по нарисованным рядом параллельным коротким штрихам, символизирующим быстрое движение, нога резко распрямлялась. Перед ногой вертикальная линия. По ней и был бы нанесён удар, если бы нарисованная нога распрямилась на самом деле. Мягко коснувшись светящейся пиктограммы кончиками пальцев, Я замер в тревожном и предвкушающем ожидании, ведь я уже догадался, что это ни что иное, как некое заклинание, оказавшееся спрятанным в столь укромном месте. Трещащийся кусочек стены угас, но взамен засветились красным кончики моих пальцев. Свет медленно сместился к центру ладони, перетёк к запястью, двигаясь под кожей будто пугающее живое существо. В мгновение свет сместился к локтю, а затем рванул вверх к плечу и, кажется, добрался до шеи, после чего окончательно пропал в моей голове. Я это понял по лёгкой красной вспышке, отразившейся в глазах изнутри. Удивительно, я вроде бы изучил некую магию, но так и не понял, чем же именно стал обладать. С трудом выбравшись из узкой ловушки между креслами, я подобрал с пола несколько предметов, набросил на запястье ремешок чрезчур ярко-зелёной дамской сумочки и пошёл к выходу. Работа должна продолжаться, а разбираться с находкой стану по ходу дела, а не в ущерб ему. На то бог и дал человеку многозадачность, и сделал он это ещё в каменном веке, задолго до цифровой эпохи. У нас были тысячи лет в запасе, чтобы научиться выполнять одновременно хотя бы пару дел. К тому времени, когда вновь прибыла машина с громыхающим позади пустым прицепом, я успел забить конец вагона до самого верха, тем самым отрезав себе путь к отступлению. Успел протестировать и магию. Смешно, что ковина. Магия или же умение, ещё не понял. Просто-напросто усиливала мой удар правой ногой. И не делала ничего более. Я для теста врезал по заклиненной тамбурной двери вагона, и она единственно прогнулась, недовоща при этом заскрипев снявшимся металлом. Что неприятно, у меня сняло очень прилично пунктов здоровья. Так пару раз пнёшь кого-нибудь по наглой вражеской роже, и сам рядышком упадёшь и сдохнешь. Надо осторожность проявлять. Громкими распоряжениями, дав понять команде, с чего следует начинать, принялся утрамбовывать бумажные находки поплотнее. Их я уложу в кабину машины. Мужики разгребли завалы как-то слишком уж споро. Управились за пару минут, и когда я выбрался, то понял почему. Туфи приволок с собой четырёх помощников и одну помощницу из жителей поселения. Что крайне примечательно, я не был знаком ни с одним из них. Следовательно, они все появились в последние дни. Поздоровавшись с каждым за руку, я спросил имена и не забыл поблагодарить, что согласились нам помочь. И ежу понятно, что помогают они не бесплатно, но тут важны основы коммуникаций, иначе потом и за плату не сможешь никого нанять. «Начальник, а вот тебе и студент-историк!» Туффи подвел ко мне худенькую женщину со строгим лицом. «Ей лет пятьдесят». Выглядит уверенно, осанка прямая, губы чуть поджаты, взгляд суровый и одновременно спокойный. Вы историк, Елизавета, на умовно, с радостью переспросил я, никак не ожидав, что мой дитант выполнит поручение так быстро. Библиотекарь ровным голосом произнесла женщина: "Стаж 30 лет, историей увлекаюсь, читала много, но официально такого образования само собой не имею". Если требуется вы то, что надо, перебил я. Это куда лучше, Елизаветна, умовно. С вашим то опытом каталогизации и управлением с картотеками, системами размещения и прочим и прочим, тем более, что появятся не только документы, но и книги. Туфи, ты зачем притащил сюда уважаемого специалиста? Поторопился, пожал плечами мужичок, не проявив при этом ни малейшего смущения. А если на чистоту Притащил сюда, чтобы пока нас в городе нет, ее бы кто другой не забрал. Сами же говорите, начальник, она специалист. Такие долго у дороги не сидят». «Ладно», — вздохнул я. «Елизавета Наумовна, прошу сюда, в кабину нашего монстра колесного и гусеничного. Позвольте показать вам некоторые бумаги. Мужики, загружайте оставшиеся и отправляемся. Арт, машина как?» Цыплица. Звонко отозвался подросток, тащащий большую чемолу. Надо ставить на ремонт ночной. Уговорить бы Влада только. Я уговорю, пообещал я, бережно подсаживая женщину в салон машины. Завтра отправляемся в 5:00 утра. Дома мы оказались без всяких экстесов. Уродливые твари в наличии имелись, но нас они не трогали. А мы не стали тратить на них патроны и время. рычав двигателями по полосе земли, именуемой улицей, но пока не являющейся ей. Мы вновь оказались на будущей центральной площади. И вот здесь я прямо-таки замер в удивлении. Нас ждали больше 60 поселенцев, это я примерно прикинул, стояли плотной толпой аккурат у того места, где мы совершали миновую торговлю в прошлые разы. Нет, "Да хорошо", буркнул я, задумчиво и наклонился к уху Туффе. "Этот участок площади надо застолбить за нами. Я поговорю с дедом Фёдором, а ты перетри с остальными нашими коллегами по делу и с охотниками. Сделаем?" кивнул тот. "Наше место будет. Начинаем. Сначала рассчитайся с помощниками, потом начинай". Благословил я и повернулся к Елизавете Наумовне. Ну, очень-очень рад нашему знакомству. Как я понимаю, вы ещё не определились с ночлегом, поэтому приглашаю к себе. Моя жена всегда рада гостям. Поужинаем, поговорим, а завтра и начнём. Видите, благосклонно кивнула Таня, осознанным жестом поправляя дужку несуществующих очков. Привычка страшная сила. Уже затемно я оказался дома. На встречу шагнула радостно всплеснувшая руками Леся. Зангу меня схватил колпаком подкатившийся чернобровый мульчуган. Я дома.